В коалиционное правительство, созданное Болдуином и Макдональдом в августе 1931 года, вошли консерваторы и часть либералов. Премьер-министром был оставлен Макдональд, но реальная власть находилась в руках Болдуина, являвшегося его заместителем. С этого момента и до весны 1945 года В Англии у власти находились различные коалиционные правительства, руководящие роль в которых всегда принадлежала консерваторам. Не только у Болдуина, но и у Макдональда были личные основания держать Черчилля в стороне. На протяжении всего пребывания лейбористского правительства у власти Черчилль нападал на лидеров лейбористов в резкой характерной для него манере. Он доказывал, что своей правительственной деятельностью они демонстрируют полнейшую неспособность управлять страной. Правда, это утверждала и консервативная партия и вообще антилибералистская пропаганда. Однако выступления Черчилля имели лично оскорбительный оттенок для Макдональда и его коллег. Однажды Черчилль заявил в парламенте следующее: я вспоминаю, что когда я был ребенком, меня собирались взять на представление известного цирка Барнума. В программе был номер, который я больше всего хотел увидеть. Его называли «Чудовище решенное костей». Мои родители сочли, что зрелище будет слишком сильным и деморализующим для моих детских глаз. Мне пришлось ждать пятьдесят лет, прежде чем я увидел чудовище, лишённое костей, сидящим на скамье правительства. Под чудовищем Черчилль разумел Макдональда, который действительно был человеком бесхребетным и безвольным в политических делах. Макдональд никогда не простил Черчиллю его оскорбительный выходки. Таким образом, оба лидера, и Болдуин и Макдональд, были против участия Черчилля в правительстве, поскольку он не пользовался поддержкой со стороны общественного мнения страны. Ему пришлось довольствоваться в течение многих лет скромной ролью рядового члена парламента, которых в Англии называют заднискамеечниками.